императрица так угодно. Тихо проговорил Александр, краснее еще больше прежнего. Знаю, дитя мое, знаю, и призываю тебя покориться ее священной для нас воле. Ты знаешь, чем она была для тебя с первой минуты твоего рождения, как горячо и нежно любит тебя, и, конечно, все то, что она предначертает, не может клониться ни к чему, кроме твоего счастья. «Я понимаю это, дорогая матушка, понимаю», — растроганно ответил сын. «Но я желаю также, чтобы выбор Ее Величества совпал с вашим личным желанием и с волей батюшки». «Ни я, ни твой отец никогда не воспротивимся решению императрицы. Скажи, ты уже видел портрет невесты?» «Да нет, Ее портрета еще нет, но все единодушно говорят, что она хороша, как ангел» и так добра, как хороша. По крайней мере, графиня Шувалова и Стрекалов, посланная навстречу принцессам, пишут с восторгом об обеих, однако во всем преимущество старшей. — Это именно та, которую императрица прочит тебе в невесты? Великий князь кивнул. — Дай бог, дай бог! Мы оба с твоим отцом горячо молимся за твое... «Счастье? Ты знаешь, как он богомолен?» «Да, он славный!» — Александр обрадовался похвалам отцу. «Но почему батюшка не приехал вместе с вами?» «Императрица меня одну вызывала», — ответила Мария Федоровна, возможно, бережно. Но в ее словах отразилась неприязнь, отдалявшая его отца от его державной бабки. Мария Федоровна заметила впечатление, произведенное ее словами, и поспешила сгладить его. «Я уверена, что императрица желает поговорить со мной о подробностях туалета на предстоящих празднествах, а это чисто женский вопрос, и твой отец только помешал бы нам». Слова матери опять-таки навели великого князя на невеселые мысли. Он знал, что в Гатчине всегда нуждаются и для него не чужды были переговоры между кредиторами Гатчинского дворца и казной императрицы. «Туалеты, о которых вы говорите, несомненно, вызовут большие траты», — осторожно заметил он. «Да, конечно, но все устроится. Обыкновенно мы с твоим отцом мало тратим, но для такого случая развяжем шнурки нашего кошелька». Вошедший коммергер попросил великую княгиню, пожаловать в кабинет императрицы. Александр нежно простился с матерью и пообещал, что до ее отъезда еще увидится с ней, даже в том случае, если она не останется к столу в Зимнем дворце. Великая княгиня могла остаться отобедать во дворце не иначе, как с разрешения и по особому приглашению Екатерины. Глава 3: страшное пророчество. Великая княгиня вошла в маленькую гостиную императрицы. Эта любимая комната Екатерины была убрана с той прихотливой роскошью, которая всегда составляла особенную и отличительную черту всех апартаментов, занятых ею. Каждый из находившихся в комнате предметов был в своем роде шедевром. На светло-лиловых шелковых обоях выделялись букеты и жердиньерки желтых роз. Мишель, доступных только царственной фантазии владычицы полумира.